Глава пятая. Змея. Я оказалась права. Та девочка – самая странная из всех, кого я когда-либо видела. Однако это было не из-за цвета ее глаз. Она, скорее, другая внутри, потому что думала иначе, чем все остальные. Я не могла сказать, что ее слова нелогичны. Все это заставляло меня чувствовать себя запутанной. Наш разговор – Глубоко засел в мою душу. Хотелось поговорить с ней еще хотя бы раз. Но меня больше туда не приглашали. Ведь я не добилась того, чего они хотели. Она была в очень плохом состоянии. То, что она жива, уже достижение. Ей недолго осталось. И это удручало. Меня впервые взволновала чужая жизнь. Вряд ли это хорошая новость в моем положении. Хотелось поговорить хоть с кем-то об этом. Но Игрид не любила шум и вопросы. А с другими ведьмами так и не сблизилась. Приходилось молчать. Жаль, что у меня не было ни единого способа повлиять на что-то. Даже если представить ситуацию, в которой смогу дать имя той девочке, то как бы я до нее добралась? Почему мне вообще приходят в голову подобные мысли? Я видела ее всего дважды. Почему она не выходит у меня из головы? Ответ вскоре приснился. Это был очень глупый сон, в котором я стояла посередине пустоты. Она обволакивала меня, утешала и успокаивала. Чувствовала себя в ней практически невесомой. Впервые было так хорошо и уютно. Никто не наблюдал за мной, не запирал и не стремился причинить боль. Могла даже уйти куда угодно и не получить сопротивления. Все закончилось печально. Я проснулась со слезами на глазах. Перевернувшись на другой бок, позволила себе выплакаться. Нельзя начинать надеяться на что-то. Но та девочка пробудила во мне те чувства, которые отчаянно подавляла. Не думать об этом стало невозможно. В голову внезапно пришла мысль о том, что если я ничего не сделаю сейчас, то не решусь на подобное уже никогда. Вопрос о том, что я могу, стал очень резко. Если бы у меня было хоть какое-то сродство со стихией, то можно было бы что-нибудь придумать. Но за все время моей жалкой жизни у меня не вышло ничего призвать. Наверное, я просто очень слабая ведьма. Значит,. И помочь ничем не могу. Мне даже спрашивать о чем-либо других запретили. Эй!» Перед моим лицом кто-то щелкнул пальцами. Я захлопала глазами и уставилась на недовольную игрит. Мы сегодня убирались в одной из комнат надзирателей. И я опять выпала из реальности. В последнее время мысли захватывали меня полностью. «Ты протерла этот стол уже три раза!» «Он чистый!» — пробурчала Игрит, выпитив подбородок. Я заметила, что она делает так неосознанно. Но этот жест всегда говорил о том, что она не потерпит препирательств. Пришлось сосредоточиться на своих руках и тряпке. Они лежали на небольшом пустом столе. Посмотрела на него так, будто вижу впервые. Игрид напряженно вздохнула. «Что с тобой происходит в последнее время?» — неловко спросила она. «Я хотела бы узнать кое-что», — промямлила я. «Дай угадаю. Про Адериду?» — вздохнула Игрит. Удивленно посмотрела, не поняв, о ком она. «Я про ведьму, на которую ты постоянно смотришь», — уточнила Игрит. «Думаю, ты все равно узнаешь, так что можно и сказать». «Да». «Все верно». Никак не могла понять суть разговора. Переключение произошло внезапно. Игрид говорила про взрослую ведьму с желтыми глазами. Сейчас она волновала меня меньше всего. Но ранее я задумывалась, была ли между нами хоть какая-то связь. Она меня выносила. Тихо уточнила я. Игрид кивнула. Это кое-что объясняло. Например... Ее мрачное настроение при моем приближении. Могло ли это также означать, что здесь есть еще ведьмы с именем и желтыми глазами? спросила я, полностью сосредоточившись. Я не видела, Игрид продолжила мыть пол под кроватью. Значит, вероятность нашего родства с той девочкой значительно увеличилась, не замечать внешнего сходства между нами? Довольно глупо. Хотя все равно сложно сказать, менял ли этот факт хоть что-то. Я решила вытереть полки у шкафа. Снова опустилась тишина. Слышно было только скольжение тряпок по поверхностям. Не знаю, что сподвигло задать этот вопрос, но я почти сразу пожалела о том, что спросила. «Игрит, тебя все здесь устраивает?» Я услышала звук глухого удара и повернулась к ней лицом. И приложилась лбом об ножку кровати. Смотрела она при этом на меня настолько кровожадно, что мне захотелось прикусить язык. Она злилась и была чем-то сильно опечалена, а еще напугана. Спустя секунду Игрит кинула тряпку в таз с водой и вышла в коридор. Ее реакция показалась мне странной, но вполне однозначной. Она не станет отвечать на мой вопрос. Я вздохнула и пошла намочить свою тряпку. Окунула ее в воду и задела рукой тряпку и грит. Меня как будто ударило чем-то. По телу пошла дрожь, комнату поглотила темнота, а в голове зазвучали голоса. «Тварь, как ты посмела!» рычал чей-то мужской голос. «Я ничего не делала!» и грит Задрала подбородок так высоко, будто пыталась не дать упасть слезам на щеки. «Ложь! Ты намеренно убиваешь своих нерожденных детей!» Продолжал кричать голос. Послышался звук удара, от которого я вздрогнула. «Нет!» — тихо, но упрямо промямлила Игрит. «Дай нам возможность доказать это, и ты будешь завидовать тем, кто уже прошел очищение!» угрожающе сказал мужчина. «Я ничего не делала!» У Игрит заканчивались силы. Я отчетливо поняла одно. Она врала. Все прекратилось резко. Голова у меня закружилась, и я села на пол. Что это вообще сейчас произошло? Я видела пару раз, как ведьмы со сродством к воздуху закрывали себе уши, но была уверена в том, что то, что я слышала, происходило не сейчас и не здесь. Низкий голос и там отличался, но был узнаваемым. Это произошло в прошлом? Может, это очередной сон? Верилось слабо. Пальцы на руках у меня все еще покалывало. Я ни разу не применяла магию, но это на нее похоже. Понимание этого факта сидело где-то глубоко внутри моей сущности. Неужели сейчас я увидела и узнала то, что хотел знать Микаэль? Впрочем, это и на мой вопрос отвечала. Игрит совсем здесь не нравится. Я не смогла побороть любопытство и снова взяла ее тряпку в руки. Ничего не произошло. Может, нужны какие-то условия? Какое тогда у меня сродство? Это совсем не похоже на стихийную магию. Голова начала болеть еще сильнее. Почему один ответ принес еще десять вопросов? Зато, если смогу разобраться, то найду способ помочь той девочке. И, возможно, увижу на его тот мир, который так четко видит она. Мои руки неосознанно сжались в кулаки. Необходимо начать действовать.